Глава тридцать восьмая. Экзамен. Ракель. Друзья. И о чем я думала, когда сказала это? Я умираю от желания написать ему. Мы уже давно не общались, он только написал, что разберется с чем-то и что скоро мы поговорим. Прошло уже несколько дней. Как, черт возьми, он собирается заслужить мою любовь? Что-то произошло между ним и Сами? Что, если он решил сдаться и больше не хочет бороться за меня? Мой мозг перебирает разные, почти безумные идеи. Вот так, вот так я схожу с ума. Это его план? Игнорировать меня, чтобы я сдалась и приняла его снова, как ни в чем не бывало? Ха. Помечтай, греческий бог. Я ворчу, закрываю книгу и ложусь лицом вниз на стол. Даня вздыхает рядом со мной. Кажется, наказан он, а страдаешь ты. Она переворачивает страницу книги, которую читают. Его всегда было нелегко понять. Поэтому я не знаю, чему ты удивляешься. Я разочарованно взъерошиваю волосы. Теперь ситуацию вроде как контролирую я, но это молчание меня убивает. А ты не думаешь, что у него такой план? Чтобы ты так соскучилась по нему, что при встрече прыгнула ему на шею, забыв о том, что вы друзья. Ты думаешь? Тссс, цикнула на нас библиотекарша. Мы улыбаемся ей в ответ. Мы пришли дочитать книгу, которая задала учительница литературы. Я люблю читать, но эта учительница задает только старые и скучные книги. Совру, если скажу, что ценю классику. Экзамен завтра? Мы никогда не дочитаем эту книгу. Осторожно шепчу я, чтобы не привлекать внимание библиотекаршей. Даня хлопает меня по спине. Не теряя надежды, мы уже на двадцать шестой странице. Я закрываю лицо. Двадцать шестая страница из шестьсот восьмидесяти девяти. Нам конец. Не могу вспомнить, когда в последний раз читала то, что нам задавали. Как я справлялась с этим предметом в средней школе. И тут я вспоминаю. джошо он любил читать обо всем. Он всегда помогал нам с этими заданиями, а взамен мы помогали ему с любыми другими трудностями. Волна грусти захлестывает меня, когда я вспоминаю, как мы собирались здесь втроем, чтобы читать и делать домашние задания. Зачем он предал меня? Почему? Как можно вот так испортить дружбу всей жизни? Я вспоминаю его нежную улыбку, то, как он поправляет очки морщенос. «Ты мне нравишься, Ракель?» «Очень нравишься». Ясно помню, как уязвимо он выглядел, когда сказал это. Может, проблема в этом? Он поддался своим чувствам. Это не оправдание, но, по крайней мере, объяснение. Я тоже наделала много глупостей из-за чувств карессу. и не могу отрицать, как сильно скучаю под Джошуа. Он всегда был частью моей жизни, и он мне очень дорог, несмотря ни на что». «Ах, в моей жизни все мужчины ненормальные. Я погружаюсь в свои мысли, что не замечают человека, стоящего перед нашим столом, пока его рука не опускает на стол две стопки листов и два стаканчика кофе. поднимая взгляд и вижу человека, о котором только что думала». Джошуа улыбается. «Это конспект по книге, там есть ключевые моменты, о которых может знать только тот, кто ее прочитал. Думаю, вам лучше выучить его». Прежде чем я успеваю что-то сказать... Он разворачивается и уходит. Мы с Даней удивленно переглядываемся. Она проверяет листы. Сумасшедший! Она продолжает листать. Но это... Прекрасно сформулировано и понятно. Боже, спасибо! И кофе! Она целует стаканчик. Должна сказать, я уже не так сильно его ненавижу и... Даня останавливается, когда смотрит на меня. Ой, прости. Я что-то разволновалась. Мы можем не принимать его помощи, если тебе неприятно. Не в этом дело его улыбка, желание помочь. Все это было так искренне. Джошуа всегда было легко понять, в отличие от Ареса, по безразличному лицу которого не узнать ничего. Даже сейчас, когда я вроде как контролирую ситуацию, я не знаю, о чем он думает, чего хочет или как я должна понимать его молчание. Я хотела бы понимать Ареса так же, как Джошуа, хотя я хочу невозможного. Зная, Ёшу всю жизнь, а Ареса всего несколько месяцев. Время. Вот что мне нужно, чтобы понять этого сумасшедшего. «Ракель?» не проводит рукой перед моими глазами. «Мы принимаем его помощь или нет?» На мгновение я сомневаюсь, но все равно нет смысла отказываться. Джошуа не узнает, воспользовались мы его помощью или нет. «Принимаем». оставшиеся день мы читаем конспекты готовимся к экзамену. «Пятница!» «Сдали!» — кричит Дани, проверяя оценки на стенде. «Ура!» Я подпрыгиваю и крепко обнимаю ее. Мы кружимся и прыгаем, как сумасшедшие. Мы успокаиваемся, но снова кричим и обнимаемся. Мы не ушли, несмотря на то, что последний урок закончился, чтобы узнать, вывесит ли учитель оценки за экзамен, который был сегодня утром. «Что, отмечаем?» Карлос появляется рядом с нами. Мы перестаем обниматься, и Даня щиплет его за щеки. «Пиявка! Мы сдали экзамен по литературе!» «Ай!» Карлос отходит, поглаживая щеки. «Правда?» «Надо отметить, я приглашаю!» «Наконец-то ты сказал что-то умное!» Даня дает ему пять, удивляя нас обоих. Похоже, она в очень хорошем настроении расприняла приглашение Карлоса. джошоу выходит из класса и идет в нашу сторону. На плече рюкзак, на нем толстовка с капюшоном, непослушные каштановые волосы торчат по бокам, а медовые глаза встречаются с моими, и на мгновение он замедляется, как будто не знает, что делать, но в конце концов решает идти дальше». Карлос открывает рот, чтобы что-то сказать, но Дани берет его за руку и качает головой. Джошуа проходит мимо меня, опустив глаза. «Знаю, что должна хотя бы поблагодарить его, но не могу сказать ни слова. Смогу ли я когда-нибудь простить его? Не лицемерно ли я поступаю, давая Аресу столько шансов, а лучшему другу ни одного? На эти вопросы у меня пока нет ответов. Дани, кажется, читает мои мысли и поворачивается к нему. «Эй, ботаник!» Джошуа останавливается слегка поворачивается к нам. «Спасибо». Он лишь улыбается и идет дальше. Однако я замечаю грусть в его глазах, печаль, которая появилась с тех пор, как он попытался объяснить, почему предал меня, когда принес конспект в библиотеку, и теперь, когда улыбнулся, и эта фальшивая улыбка не скрывает беспомощности в его взгляде. Впервые я ставлю себя на его место. У Джошуа больше нет друзей. Его друзьями всегда были Дани и я. Ему не удалось ни с кем подружиться, в классе его считают ботаником, с которым общаются только ради конспектов или помощи. Он всегда жил в своем мире, в мире комиксов, книг и видеоигр. Наверное, ему так одиноко сейчас. Дани появляется рядом со мной и сжимает мою руку. Это его решение. Я смотрю на нее, как она может так хорошо читать мои мысли. Он сам виноват. Если тебе жаль его, это нормально. Но ты не обязана прощать его, не торопись. Я с трудом улыбаюсь и, бросив последний взгляд на коридор, по которому он ушел, пытаюсь думать только о том, что сдала экзамен. «Хорошо, нам пора идти». Карлос широко улыбается и приобнимает меня. «Пойдем отмечать вместе с хозяйкой моего сердца». Да, не хватает его за ухо. «Ай-яй-яй, понял». Мы выходим из школы, подшучивая над карлсом потому что он не сдал экзамен, но все равно будет праздновать с нами. Я смеюсь, когда выхожу из-за угла на парковку и вижу знакомый черный автомобиль и останавливаюсь на месте. дани и Карлос уходят вперед, пока не понимая, что я не с ними, и тоже останавливаются, разворачиваясь ко мне. Даня бросает на меня странный взгляд. Что случилось? Мое бедное сердце в предчувствии беды начинает бешено стучать в груди. Я перестаю дышать, сжимаю по бокам вспотевшие руки. Странное ощущение в желудке. «Боже, я забыла, какое влияние оказывает на меня это создание!» И потом... Арес выходит из машины, закрывает дверь и опирается на нее. Он засовывает руки в карманы черной кожаной куртки. Это выглядит так же красиво, как и всегда, если не сильнее. Он смотрит на меня, и мир вокруг исчезает, когда его голубые глаза находят мои. «Я так по тебе скучала! Мне хочется подбежать к нему и обнять так сильно!» чтобы он начал жаловаться, что не может вздохнуть. Хочу взять его лицо в свои руки и целовать, пока не кончится воздух. Хочу чувствовать его так близко, утопая в его запахе. Но не могу. И от этого больно. Где ты был, идиот, что заставил меня так по тебе скучать? Я пытаюсь сосредоточиться на гневе и разочаровании, которые чувствую из-за того, что он целую неделю ничего не писал. Я сдерживаюсь, чтобы не побежать к нему и не упасть в его объятия, чтобы он кружил меня, как в фильмах, потому что это настоящая жизнь. И если он не научится сейчас, он никогда не узнает, как ценить меня. Я должна быть сильной. одышавшись успокаиваю свое сердце и иду к нему мимо Дани и Карлоса. Сейчас вернусь. Когда я иду к нему, не могу не думать о том, что на мне надето. Потертые джинсы, старые ботинки и розовый шерстяной свитер. «Не лучшая вещь в моем гардеробе, но как я могла знать, что Арес появится здесь из ниоткуда? Хотя бы волосы собранных приличный хвост. Останавливаясь перед ним, вблизи он выглядит еще красивее. Почему у него такие длинные и красивые ресницы? Мне бы такие». «Сосредоточься, Ракин». Скрестив руки на груди, поднимаю подбородок. «Его Величество решил почтить нас своим присутствием», шучу я. Ареса улыбается, и мне сложнее сдерживать себя. Внезапно он берет меня за руку и притягивает к себе. Я врезаюсь в его грудь и от этого утонченного аромата чувствую себя в безопасности. Он крепко обнимает меня, я слышу его дыхание, а затем он наклоняется, чтобы прошептать мне на ухо. Его голос такой же мягкий, спокойный и мужественный, как всегда. «Я тоже скучал по тебе, ведьма». Как идиотка я улыбаюсь в его куртку и закрываю глаза.